Глава 8. Первый сон Александра Павловича. После тё Маша опять за фортепиано уселась в своей комнате. Она готовилась к концерту, который вском музыкальном училище традиционно устраивали в феврале. Ашура с Сашей ещё посидели на кухне. Потом Шура пошёл Сашу провожать. Погода была хорошая, морозец маленький. Снег шёл в виде редких пушистых снежинок, которые медленно кружились прежде, чем упасть. Под ногами тоже снег поскрипывал. Обычно в Б после 8 уже нет на улицах почти никого. Ну сегодня часто попадались прохожие. Праздники ещё не закончились. Крещение сегодня. Люди шли к мосту. Там на реке Вороне полынью построили. Многие в Б купались на крещение. «Сходим, может, посмотрим?» — спросил Шура. Но Саша только рукой махнул. Он в последние дни все время грустный был. Переживал убийство Семеновой, не мог успокоиться. Ульга Васильевна ему была не чужой человек. Всю жизнь с соседями прожили, и отцы их дружили. — Ты знаешь, — сказал он, — эти разговоры про Кикимору пошли, потому что убийца, хотя и в юбке, она женщину мало похожа. или даже похожа, можно сказать. Я сам расспросил детей с нашей улицы, которые в тот вечер колядовать пришли. Они говорят: довольно крупная, неуклюжая. Нет, не толстая совсем, а широкоплечая, некрасивая какая-то. И лампая она ударила с замахом. Для этого легко надо предмет держать, чтоб замах был. Лампа тяжёлая, бронзовая, Тут сила нужна не женская, чтобы легко ею замахнуться. Я помню эту лампу. Ее и поднять-то одной рукой не каждому под силу. Как хочешь, Шура, это мужчина был. В юбку переоделся, чтобы не узнали. Да ведь и святки, ряженые. — Да, — кивнул Саргин. — Похоже, что мужчина. Но это пока не главное. Мотив надо искать. Что это студент-двоечник, я не верю. Нет, нет, замотал головой Евлампиев. Это очень маловероятно. Скорее всего, дело в материальных ценностях. Убийца хотел её ограбить, но такого особо ценного, чтобы унести, у неё не было ничего. Я вот вспоминаю и не вспомню у Ольги дорогих вещей, которые легко унести и продать. Украшений дорогих, золота у неё не было. Телевизор и унести не легко. И ценность не то, чтобы большая. Как его продать? Кому? Очень дёшево только можно краденый телевизор продать. Деньги большим тоже не откуда взяться. Зарплата её тебе известна. Тут уж скорее ко мне полезли бы. Я ведь рядом с Ольгой живу. Всё ж зарплата у доцента, к тому же зав кафедрой, побольше раза в два. Может, случайно к ней зашли, без наводки, посмотрели, дом красивый, крепкий. Шурик и вновь. Он шёл глубоко задумавшись и вроде в себя погружённый. Но Саша знал, что друг его слушает. Эта манера такая у Саргина была задумываться о предмете разговора с отрешённым видом, как будто и не очень слушает. Он часто не сразу отвечал. Поэтому Евлампиев подождал немного. Они уже почти к дому Евлампиевых подходили. Мне кажется, ты прав. Вор проник в дом за какими-то ценностями, сказал наконец Шура. И вряд ли случайно. Он готовился, костюм ряженого искал. А вот за какими ценностями мы не знаем. Можно даже допустить, что это выдуманные, не настоящие ценности были. Конечно, случайное проникновение в дом мы не отметаем полностью, но всё же начинать нужно с версии заранее запланированного проникновения. Для начала хорошо бы узнать, что у Ольги Васильевны могло оказаться притягательного для вора. С этого и начнём. Саша засмеялся. Шурка, ты всё же решил, что мы должны влезть в эту историю? Как я рад. Если снялся тебя просить. Но мы должны вмешаться. Я не очень верю в нашу милицию. А Ульгиного убийцу нужно найти. Я её с детства помню. Математику из-за неё полюбил. И когда вернулся в пятьдесят первом, это она меня в институт позвала. Вспомнила про меня. Я себе не прощу, если не найду, кто это сделал. Отец мой покойный не простит. Они с Василием Павловичем, Ольгином отцом, лучшие друзья были. Это он впервые засмеялся за четыре дня после убийства Ольги Васильевны, отметил про себя Шура, тяжело вздохнул и продолжил. Да, с этого. Тут, мне кажется, и с сыном нужно поговорить и попробовать разговорить с соседку. В прошлом надо искать, что у отца было, и другое из тех давних времен, потому что со своей зарплаты Семенова, ты прав, много отложить не могла. — Пошли, теперь я тебя провожу, — сказал Саша. И они повернули назад, медленно шагая в обратном направлении по той же заснеженной улице. Снег кружился, оживляя свое движение в свете редких фонарей. Прохожих становилось все меньше. Саша с Шурой часто так гуляли между своими домами. Обсуждали всякие проблемы, математические формулы, жизнь института и города, а сегодня вот убийство. Простились, как всегда, возле института, на углу Бланской и Народной. Это была середина расстояния между их домами, притягательное место, как они шутили. Оставшись один, Шура пошёл быстрее. Время уже приблизилось к 12. Окна в их квартире не светились, Маша спать легла. Шура, чтобы её не будить, прошёл в свой кабинет, поспит там на диване. Если засиживался поздно, он там оставался. У него там и постель была. Спать почему-то не хотелось. Поворочался некоторое время, прокручивал разговор с Сашей, думал, как искать убийцу. Увидел, что штору на окне забыл задёрнуть, но вставать не хотелось. Подумал: "А ладно, свет не мешал. За окном было темно, хотя снежный покров мягко белел в темноте, подсвеченный слабым фонарём". Потом оказалось, что это не снежный покров, а А трава такая белёсая в лунном свете, что он лежит в зарослях полыни. Полынь белёсым отсвечивает. А потом рассвело. Лунный свет сменился солнечным, и сразу стало ясно. Лето вокруг. Трава пробивается по бокам дороги, деревья покрыты зеленью. Только зелень пыльная. Трава прибита множеством сапог, а дорога грязная, и полынью сильно пахнет. Война это, догадался Саргин. Каждый день войны он помнил в подробностях. Тот день Саргин лежал в полыни под пулемётным огнём. Это было на реке Донец в 1 день августа 1942 года. Пулемёты не унимались. Там с немецкой стороны ни один страчил. Он четыре насчитал, и все били по нему перекрёстным огнём. Шурков сжался в полынь, а пулеметный огонь вдруг прекратился. Не сразу он поднял голову и понял, что находится на кладбище. «Здесь мама», — подумал он, — «да в ней болью кольнуло в сердце. Она на Пискаревке где-то, здесь». В июле 1942-го после блокадной ленинградской зимы стало легче. Потеплело, трава пошла, листья зеленые. И кто же можно было есть? Ну если Ленинград, почему лето? Мать и сёстры Шурки до лета не дожили. Никто из его родных не пережил страшную зиму 1942-го, так ему соседи рассказали. Могилы их он искал на кладбище после войны, не нашёл. Да и кладбище-то другое. Шурка оглянулся. Это вовсе не Пискарёвская, это вообще не Ленинград. А город Б. Буцкое кладбище простиралось перед ним, зелёное, плотно заросшее большими деревьями. Листья пахнут банным веником, так жарко. Это июль или самое начало августа. Он идёт по тропинке, она вверх поднимается, и там на пригорке могилка свежая, землёй забросана и несколько цветочков. Земля не высохла ещё. Недавно похоронили. Хорошее место, солнечное. Могилка одна, без оградки. Крест стоит деревянный. Шура наклонился, надпись читает, не разберёт никак. Пахнет теперь почему-то кофе. Он открывает глаза. Это из кухни пахнет. Маша встала уже, кофе варит желудёвый. Шура. Маша появляется в дверях кабинета. Ты проснулся? Это не я тебя разбудила? Я тихо стараюсь. Во сколько ты вчера пришел? Почему штору не задернул? Свет же мешает от фонаря.